Глава двадцать третья. Непростое возвращение. Отдохнув день, Лыков в парадном со всеми регалиями явился с утра на фонтанку шестнадцать. Постовой городовой курьеры-служители все его приветствовали и поздравляли. Торжественный и сияющий статский советник направился к директору. Белецкий принял подчиненного с искренней радостью. «Слава Богу, Алексей Николаевич, что все для вас закончилось. несказанно сказанно этим доволен» дел накопилось, некогда нос почесать. И все по вашей части. Или вы желаете сперва отдохнуть? Хватит. Отдохнул в номере с видом на Крюков канал. Разрешите приступить к несению службы. Для этого вам нужно в первую очередь представиться министру. Я иду к нему на доклад в четыре часа и узнаю, когда он вас примет. Сыщик насупился. Нежелаемо представляться. То есть как не желаете, опешил директор департамента. Почему? А вы вспомните, как Макаров себя повел в моей истории. Жил со святого из каприза. Он сознательно сообщил следователю, что я признался ему в частной беседе в избиениях арестантов. Зачем? Только чтобы утопить. Ведь его слова легли в основу обвинения. И человека, который полжизни ловил жуликов, посадили в одну с ними тюрьму. Как мне там не убили, то сих пор дивляюсь. Может, честный нотариус на это и рассчитывал? Начальник вгляделся подчиненному и понял, что тот говорит всерьез. Алексей Николаевич, я понимаю вашу досаду и сам в душе не одобряю поведение министра. Но куда деваться? Имеется регламент. Не представляться нельзя. Лишь после этой формальности вы сможете приступить к службе. Тепан Петрович, вы понимаете меня, а я понимаю вас и благодарен за все, что вы сделали для моего оправдания. Так бы вести себя Макарова, а нет. Прошу простить за то, что вы, скорее всего, назовете упрямством. Понимаю, что создаю вам ненужные трудности. Извините меня за них, но не могу. Не хочу идти к человеку, который выпреснул мою жизнь в помойное ведро. Кто он такой? Он министр внутренних дел, назначенный государем, мягко напомнил действительный статский советник. Насчет государя Лыков догадался промолчать, а насчет министра ответил. Это не дает ему права губить преданную долгу людей. Вот представьте на секунду. Я к нему приду, он величественно скажет мне пару пустых фраз и отпустит. Так и будет, обрадовался директор. Ну что, право, как барышня. Отбудите неприятный номер. Все мы то и дело стискиваем зубы, терпим дураков и нахалов, склоняемся перед вышестоящими ничтожествами. В первый раз, что ли? Уверяю, что и не в последний. А тут две казенных фразы обратно за дверь. Не пойду. — мрачно сказал статский советник. — Клешему, такого начальника, чует ведь свою вину. — В этом не уверен, — грустно возразил Белецкий. — Послал бог министра. — Не чует? Тогда тем более не пойду. Унижаться перед этим пуделем — увольте. — Так ведь уволит впервые рассердился директор. — С радостью. Вы сами ему повод даете. Неужели непонятно? Лыков упер руки в колени и сказал в сердцах. Я понимаю, что ставлю вас в неловкое положение. Еще раз прошу меня извинить. Служить хочу, а спину гнуть перед этим не стану, хоть режьте. Поэтому очень был бы вам обязан, если бы вы со своим опытом нашли решение. Для нас обоих. Он и сам не хочет со мной разговаривать, поверьте. Какой бы ни был пугель, а в душе конфузиться ему придется. Так давайте этого избежим. Таким образом, Белецкий задумался. Если положим, я ему сообщу, что вы не желаете ему представляться, поскольку считаете себя несправедливо обиженным. Могу так сказать? Конечно. Вопрос, как его превосходительство к этому отнесется, не вышло бы хуже. Хуже, чем было, уже не будет, заявил Алексей Николаевич. Не принять мне обратно на службу он не вправе. И представился я или нет всего лишь формальность. По закону, после отмены обвинительного приговора, «Я вернул все права и обязан поступить на прежнюю должность, даже если подам прошение об отставке». Белецкий переменился в лице, но Лыков его тут же успокоил. «Чего я вовсе не собираюсь делать. Но сначала надо в ту должность вступить. И тут он бессилен, пускай не преувеличивает свою значимость». сыщик был зол на Макарова и наотрез отказывался называть его по фамилии. Только он. Продолжим. — хмуро сказал Степан Петрович. — Я сообщаю о вашем нежелании и мотивах. И прошу допустить вас к отправлению должности без аудиенции. Давайте, мол, впишем в секретарский журнал, что аудиенция состоялась, и пусть готовят приказ. Так? — Было бы наилучшим выходом для меня, — согласился сыщик. — А приступить я могу хоть сию секунду. Соскучился по службе. На этом беседа с директором закончилась. Лыков отправился по кабинетам департамента полиции. Тот был, пожалуй, самым многочисленным из государственных учреждений. Считая штатных и сверхштатных сотрудников, служительскую команду, заграничную агентуру, он насчитывал более 600 человек. Одних вице-директоров пятеро. Алексей Николаевич удостоил посещением только их. Чиновников особых поручений от шестого класса и выше, начиная от колледжеских советников, Дело производителей важные люди и их старших помощников. И то у него ушло на это часа три. Последним сыщик навестил отставного подполковника Низимова и поблагодарил за помощь. Закончив обход, статский советник направился в Екатерининскую церковь. Она стояла во дворе департамента, невидимая снаружи. Алексей Николаевич любил сюда приходить. Народу всегда мало и потому благостно Поблагодарив Всевышнего за свободу, он сел в своем маленьком кабинетике, который делился с помощником, уставился в окно и принялся ждать. Вид был так себе. Окно выходило на внутреннюю тюрьму. Но сыщик был настолько рад вернуться. Самибашином Лыков часто вспоминал этот бесхитростный пейзаж. И вот он опять перед глазами. Хорошо. Белецкий тем временем явился к министру для очередного доклада. Присутствовал и товарищ министра Долотарев, как всегда, безмолвный. Директор департамента полиции доложил последние новости, дал на подпись несколько приказов. Золдарев уже собрался уходить, но Белецкий попросил разрешения обсудить еще один вопрос. Как вы знаете, суд отменил приговор в отношении статского советника Лыкова и восстановил его в правах. Макаров насупился, а Степан Петрович продолжил. Арсей Николаевич явился в департамент в парадном мунде, ждет не дождется, когда вернется к обязанностям службы. Соскучился. — Пусть придет завтра пораньше, без четверти девять, представится и в бой. Александр Александрович осторожно начал директором. Лыков чувствует себя несправедливо обиженным и просит допустить его к службе без этой процедуры. Макаров сразу все понял и взвился. — Что? Не хочет представляться? — Да, чувствует себя обиженным. Может быть, он еще рассчитывает на извинения с моей стороны? незапно заговорил Золотарев. Александр Александрович, Лыкова можно понять. Мы довольно быстро согласились с его виной. Он утверждал, что стал жертвой сговора уголовных. Мы даже не рассматривали эту версию. А вот теперь новый суд доказал правоту статского советника. Ну и что? Тогда его вина была совершенно очевидна. Мне не за что извиняться. Пусть я не надеется вообще. Министр возмущенно пофыркал и продолжил с нарастающим раздражением Мой подчиненный на меня обижается. Так как он смеет? Кто он и кто я?» Белецкий заговорился так же почтительно. «Александр Александрович, вы министр, а Лыков — самый опытный уголовный сыщик в департаменте полиции. Он нужен мне. Он нужен вам, поскольку всегда выполняет данное ему поручения». «Неправда. Икону Казанской Божьей Матери ваш лучший сыщик не нашел». Так ее никто бы не нашел. Нельзя найти то, чего нет. Но позвольте продолжить. Лыков проявляет амбицию. Это, конечно, нарушение субординации. Но его можно понять. С такими заслугами? С какими такими заслугами? — окончательно разъявился министр. — Помню его заслуги. Читал список претензий от прокурорского надзора. Арестованных бить на это много ума не надо. Его заслугами упрямо продолжил Белецкий мы могли бы придумать способ обойти все эти формальные процедуры и допустить Алексея Николаевича к службе. Его нет уже пять месяцев, и это сказывается на деятельности департамента. Сложное дело некому поручить, а между тем они сыпятся и сыпятся сверху, в том числе и высочайшие поручения. Мы сами себе создаем проблемы, отказываясь от таких людей, как Лыков. Макаров спросил своего товарища. — А вы что думаете на отсчет, Игнатий Михайлович? — Я согласен со Степаном Петровичем. Лыков очень полезный чиновник. Ему по-настоящему нет сейчас замены. Надо сделать шаг навстречу, учитывая нашу перед ним вину. — И вы про вину. Нет никакой нашей вины. Бить на допросах не надо. Сам во всем виноват. Белецкий ободрился поддержкой товарища министра и предложил вариант с записью в секретарский журнал. Макаров без особого раздумий согласился. — Хорошо. — Пусть. Будет так. Это навроде операции с визитными карточками. Когда меня назначили на должность, я должен был объехать человек 200 и представиться им по случаю назначения министром. Я бывал в 20 самых нужных, а остальным мой лакей развез карточки. Истинно так. Ваше превосходительство — полная аналогия. Поддержал начальство действительный статский советник. Ну, быть посему, сказал Макаров, вставая. Пусть подпишет присяжный лист и заступает. Пойдем на встречу. Белецкий тоже поднялся, но настороженно спросил. «Какой присяжный лист?» «Что значит «какой»? Какой мы все подписывали?» «Так ведь и Лыков его подписывал». В 1894 году, при воцарении нынешнего государя Николая Александровича, министр недовольно ответил, давая понять, что считает разговор оконченным. «С тех пор, если вы забыли, он вылетел с коронной службы. Теперь пусть присягает заново. Мне пора на заседание Совета Министров». Александр Александрович, заторопился Белецкий. Но суд же отменил приговор. Значит, старая присяга статского советника вернула свою силу. Может быть, запросим на сей предмет мнения юрисконсульта министерства? Макаров высунулся в приемную и бросил секретарю. Пусть подгонят мотор. Потом повернулся к собеседнику и сказал с крайней степенью раздражения. Я сам, если помните, юрист. Могу получить любого юрисконсульта. Повторю, пусть ваш любимчик заново подпишет присягу. Все. Белецкий возразил министру. Алексея Николаевича — обостренное чувство собственного достоинства, что, увы, редкость в России. Боюсь, он не станет присягать повторно. Тогда пошел, ваш Лыков, в лесотундру. Много о себе воображает. Обойдемся без него. Директор департамента полиции по внутреннему коридору вернулся на свою половину, велел под отчаю и, пока пил, думал. Как половче сказать Лыкову. Хлопнет дверью все. А нужен, ох, как нужен. В результате статский советник предстал перед Белецким и возбужденно спросил, ну, что? Все в порядке. Идея с записью в журнал принята. Только подпишите заново присяжный лист, и можете завтра приступать к службе. Уже есть для вас задание. Какой лист, замерлся Николаевич? Я его один раз уже подписывал. Ну, еще раз подмахнете. А для чего? Требования министра. Вы же были отставлены от государственной службы. Нужно заново. Это пустая формальность. Лыков долго молчал, потом спросил. Он что, совсем дурак? Суд отменил приговор в отношении меня. Значит, отменены и все его последствия. Я не юрист и то понимаю. А он нарочно хочет меня унизить? Алексей Николаевич, я вас очень прошу, не предавать этой мелочи чрезмерного... Ночение. Пусть он выказал себя не в лучшем виде, но служба важнее. Степан Петрович, какая же это мелочь? Честь и у меня, и у вас одна. Разве можно ею поступаться? Присягу я давал. Вины за мной никакой нет. Зачем же профанация? Нет, не буду. Берецкий встал и пожал плечами. Я сделал все, что мог. Министр настаивает. Тогда я пошел, побледнев от злости, ответил сыщик. куда к дурного. Петр Николаевич всегда меня понимал. Поймет и теперь. Директор хмыкнул скептически. Он теперь рядовой член Государственного Совета. Их там после реформы почти 200 человек. Что может, ваше дурного? А вот увидите. И Лыков удалился. Некоторое время он еще провел в кабинете, пересказывая Зистополу беседу с директором. Тот был возмущен. Вот и служи им после этого. Да я не им служу. а ага, свился калежский асессор. «Россия! Вот высшая честь и высшая радость! А Россия почему-то в упор не видит ваших трудов!» «Ты бы поаккуратнее», — предостерег помощника шеф. «И вообще не ставь на одну доску родную страну и не родное начальство, которое чем дальше, тем заметнее мельчает. Ну, оставайся, а я пойду». Прямо в кабинете статский советник переоделся в партикулярный сюртук. «Ух, как я отвык от мундира! В арестантском бушлате много удобнее». Ну, я на 27-28. Дурново Петр Николаевич жил по адресу улица Маховая, дом 27-28, квартира 27. Петр Николаевич, уступив шесть лет назад должность Столыпину, остался неудел. Умный, энергичный и еще не очень старый, он мог и хотел служить. Но ему не давали. Засев в государственном совете, Дурново присоединился к правам. Однако тамошняя говорильня была действительному тайному советнику не по душе. Месяц назад, в апреле, он получил Владимира первой степени по случаю 50-летия службы в офицерских чинах при именном рескрипте. в свете заговорили о его возвращении во власть. И Лыков отправился на Маховую с надеждой именно на это. Сначала сыщик, конечно, телефонировал бывшему начальнику. Петр Николаевич обрадовался и сказал, «Приходите прямо сейчас. Я очень рад за вас. Заодно и отметим пересмотр приговора. Лечу». Подойдя к дому, Лыков заметил нескольких агентов, слоняющихся вокруг. После ухода с должности Дурнаво опасался покушения на свою жизнь. И не напрасно. Полуумная девица Леонтьева, дочь якутского вице-губернатора, застрелила в Шейцарии француза-рантье Шарля Мюллера, приняв его за экс-министра. Поэтому даже сейчас отставника караулили шесть чинов охранной команды департамента полиции и в подъезде дежурил городовой. Агенты знали в лицо. Один из них прошел с ним в парадное и велел городовому пропустить статского советника. в Большой, но неуютной квартире гость рассказал хозяину о своих заключениях. Как Макаров сначала сдал его судейским, даже не поборовшись, а сейчас желает унизить. Дуранова выслушал и спросил. «Чего вы от меня хотите? Чтобы этот кретин взял меня на службу? Так подпишите бумагу, дело с концом». «Не желаю. Присягу по два раза не дают» ордынина заела алексей николаевич вот что я вам скажу служить брат прислуживаться тошно процитировал грибодов сыщик ничего с тех пор не изменилось увы собеседники выпили еще по рюмке настойки, и алексей николаевич спросил что есть ли передать государю? — а смысл ну дурново сказал глядя в сторону я теперь вижу его раз в год издалека стал не нужен нашего самодержца как вышел из ближнего круга тебя больше не существует. Бросается людьми, как будто у него их без счета. Когда война сделает свое черное дело, возле Николая Александровича не останется ни одного сильного человека. Сильного и при этом верного. А он начнет жаловаться. Куда все подевались, изменники? Тьфу! Значит, ничего нельзя сделать? — закрученился сыщик. — Я попробую напугать нотариуса. Но успеха не гарантирую. Он что, действительно сказал, что повидал — Побольше вашего. — Да, и глазом не моргнул. — Кабинетный слезняк! — ругнулся Дурново. — Всю жизнь просидел на ржопе, а туда же. Ну, еще полампадки. На другой день, ровно к началу приемных часов, Петр Николаевич явился на фонтанку шестнадцать. Разумеется, министр принял его первым. Дурново сразу заговорил по существу. — Статский советник Лыков рассказал мне, что не может нормальным образом вернуться на службу. «Правильнее сказать не хочет», — ответил Макаров. «Но подписывать заново присяжный лист — это уж чересчур, не находите?» «Нет, не нахожу». Лыков вылетел с коронной службы по переговору суда. «Теперь надо принимать присягу заново». Дурново попытался убедить министра. «Приговор отменен. Лыков остановлен в правах, включая сословные, служебные и так далее. Все теперь, как было прежде». Макаров стал краснеть от злости. «Петр Николаевич, сколь помнится вы заканчивали морской корпус» и учите право меня, выпускника юридического факультета Петербургского университета. — Иногда неплохо и поучить, — небрежно ответил бывший министр нынешнему. — Вы же собирались поучить Лыкова? Сказали, что повидали побольше его? — Не помню. А если даже и сказал, что с того? Он стал мне дерзить. Дурново уселся поудобнее, скрестил пальцы на коленях и спросил. — Вы хоть понимаете, что у Алексея Николаевича за спиной? — А что такое у него, может быть, за спиной? Война. Потом 33 года службы. То ли 11, то ли 12 ранений. Он и сам уже не помнит, сколько. У вас, Александр сколько шрамов на теле? Макаров встал напоминать помидор, но молчал. Ни одной. Я так и думал. У меня вот тоже ни одной. Повезло. Алыкова резали, взрывали, засыпали в пещере, стреляли в него, толкали под трамвай, убивали целой бандой, сбрасывали на ходу с поезда. Дважды приходили по его душу домой, и первая жена из-за пережитого сошла с ума. Что же вы такого повидали, что дало вам право говорить с ним в подобном тоне? Дурновов встал и горячо продолжил. Вы понимаете, что на таких, как Лыков, держится наша государственность? Не на вас, не на мне. Министры приходят и уходят. В России до этого нет никакого дела. Скоро будет война. Она приведет к тому, что нас сметут либералы который в свою очередь, выгонит черн. И лишь такие, как Алексей Николаевич, встанут на защиту порядка. Если они не сдержат напор, конец всему. На вес золота эти люди, как вы не поймете. Городовой, что мокнет на посту в любую непогоду. Урядник, которому по ночам стреляют в окно. Околоточный, с пробитым в пятом году легким. Пристав, в которого кинули уже вторую бомбу. Если... Макаров пытался перебить собеседника, но тот властно хлопнул по столу и продолжил. Дайте сказать, я сейчас уйду. Так вот, перейдем к делу. Вижу, вы ничего не понимаете в службе по Министерству внутренних дел. Всю жизнь в Судейских. Терли одним местом. Стул в теплом кабинете. Вот и... Поэтому предлагаю вам выбор. Или Алексей Николаевич Лыков возвращается в департамент полиции без всяких дурацких унижений, которые вы ему наметили. Или я пишу государю. И тогда унижения ждут вас. Выбирайте. Макаров, казалось, сейчас хлопнет Он открыл был рот, но Дурново быстро спросил. «Вы знаете, что императрица очень вами недовольна?» и уже выговаривала каковцеву за его рекомендацию. Последние две фразы подкосили министра больше, чем весь предыдущий разговор. Он поднялся и скороговорка а «Э, «Пусть выходит на службу этот ваш протеже. Только в мой кабинет ему вход воспрещен навсегда. Не желаю его видеть честь имею». «Ну, не навсегда, а только пока вы здесь, снисходительно поправил Дурново» и вышел, не подав собеседнику руки.